Глава 44. Сесилия. «Нет, нет, нет, нет уж, чувак, нет!» Почти визгливо кричит Эдди, как только мы входим в его бар. Тобиас хмуро смотрит на Эдди, а я не могу сдержать смех. Когда мы были здесь в последний раз, Тобиас из-за наших разногласий устроил настоящий погром. Судя по обстановке, Эдди потратил на ремонт всю компенсацию, что я ему оставила. Оглядевшись, тихонько присвистываю. «Как же тут классно! Новое освещение!» Эдди вытирает стакан полотенцем. «Интересно, надолго ли?» За нами раздается голос. «Остынь, Эдди! Дай хоть разок покачаться на люстре!» Поворачиваюсь и вижу стоящего в дверях Джереми. Бросаюсь к нему, а он расплывается в улыбке и ловит меня на лету. «Черт возьми, девочка, ты стала еще красивее!» Шепчет он, сжимая меня в объятиях так, что кости трещат, а потом хватает за руки. «Как у тебя дела?» Показываю пальцем за плечо и приподнимаю брови. «Да, понимаю тебя. Терпеть его не так уж легко». «Осторожнее», — огрызается Тобиас, и мы смотрим на него. Он совершенно расслаблен, держит в руке стакан с джином и одет в новенький костюм от Армани. На мгновение я поддаюсь влечению, а Джереми обхватывает меня рукой за плечи. «Сыграем в бильярд?» «Я тебя уделаю, обещаю я». Или так, или она кием проткнет тебе яйца. Такая вот подлянка. Услышав голос Рассела, выскальзываю из рук Джереми, а уже через секунду Рассел заключает меня в объятия. «Ах ты засранец! Я всего раз так сделала!» «Два раза. Мои яйца считали». «Да они все равно тебе ни к чему. Ты никогда не остепенишься». Говорю я, и Рассел переводит внимание на Тобиаса. «Ну, если он не собирается вступить с тобой в долгосро. «Заканчивай это предложение», — невозмутимо говорит Тобиас. «Нет, прошу тебя, заканчивай». Рассел закатывает глаза. «Не хочу, чтобы ты помял костюм, Хьюга. Тобиас ставит стакан на барную стойку и, скинув пиджак, закатывает рукава, а я любуюсь его сексуальными руками. Вспоминаю, как проводила тут время, вспоминаю дела давно минувших дней и чувствую, как начинает жечь в горле. Эдди приносит кувшин пива, пока Джереми гоняет бильярдные шары. Держа в руке кий, Тобиас смотрит на меня и вопросительно дёргает подбородком. И я киваю в ответ, чувствуя, как меня переполняют эмоции, когда из музыкального автомата звучит песня «Wish you were here». Это не совсем то идеальное воссоединение, на которое я рассчитывала. Но что было, то прошло. В глазах своего возлюбленного я вижу ту же нотку печали, и мы пристально смотрим друг на друга, пока не набираемся сил, чтобы отвести взгляд. Весь следующий час я смотрю, как они втроём напиваются и несут всякую чушь, перебивая друг друга. Получаю удовольствие, наблюдая за их братанием, которое породила дружба длиною в жизнь, взросление бок о бок, устой, сложившийся задолго до моего появления. И хотя кое-что меняется, их любовь друг к другу незыблема, и мы пьём за это. Празднуем новую, обычную жизнь, за разговором осторожно обходя стороной некоторых незаменимых воронов тех, что покинули нас, и оказались в ином настоящем, где и мы будем, когда придёт наше время. А наше время рано или поздно тоже придёт. Но сегодня у нас есть этот вечер, и его вполне хватает. Опьянев после того, как несколько часов распевала пиво с ребятами, поджигаю бенгальский огонь. Мимо нас проходят люди, распевающие рождественские песни, и я, стоя на обочине, замечаю, как Тобиас в сотый раз внимательно осматривает толпу. Когда искры тухнут, подхожу к нему. «Если тебе не по себе, можем уйти». «Мы в безопасности». Завернувшись в одеяло со снеговиком, заверяет меня он и напряженно откидывается на спинку шезлонга, который мы прихватили с собой в дорогу. «Так вот почему у тебя такое лицо, как будто у тебя запор». «Да?» — рассеянно говорит он, и я заливаюсь смехом. Сажусь к нему на шезлонг и целую, надеясь стереть с его лица эту растерянность. Тобиас наклоняет голову, отвечая на поцелуй, но продолжает наблюдать за толпой одним глазом. Смеюсь ему в рот, а он отстраняется и застенчиво улыбается. «Тобиас, нельзя же так жить!» «Просто дай мне немного времени, чтобы привыкнуть», — обещает он. «Сколько?» «Лет семьдесят», — сухо говорит он, а я качаю головой и улыбаюсь. Тобиас постукивает по пластиковому подлокотнику, и я беру его руку и целую пальцы, пытаясь немного унять его беспокойство. «Да за нами отовсюду присматривают. Тогда что же тебя так тревожит?» «Сесилия, я хочу на тебе жениться». Поворачиваюсь у него на коленях и вижу его серьёзное выражение лица. «Француз, возможно, я чего-то не понимаю, но в твоём голосе не слышно особой радости. Всё должно кончиться сейчас». Я больше не собираюсь откладывать на потом важное событие и хотел признаться гораздо раньше. Нам нужно это обсудить. Тобис, все это может подождать. Я не... То есть, скажем так, мои биологические часы пока совсем молчат. Я вроде как надеюсь, что ты сориентируешься по другому мерилу времени. Он глотает. Прежде чем мы примем решение на всю жизнь. Я хмурюсь. Что? Я... Он качает головой, по его лицу пробегает тень. «Я бы женился на тебе сию же минуту, с Силе. Не сходя с этого места, подарил бы тебе кольцо, свадьбу, пышную или скромную. Поклялся бы в вечной любви, но не могу дать тебе такие обещания, поскольку, вполне вероятно, не смогу их сдержать. Если мы сейчас верность обсуждаем, то, вполне вероятно, я тебя просто-напросто застрелю. Вдруг я болен». От страха меня передёргивает, и я с трудом произношу следующие слова. «Что ты хочешь сказать?» «Ты знаешь. Всегда знала». За две секунды он взглядом сообщает мне правду. «Всем моим поступкам есть причина». Многие его поступки объяснял стыд, который сейчас омрачает лицо Тобиаса. Его истинная слабость, страх, который мучает его сильнее всего. Моя любовь. Моя гребаная любовь. Как же я была слепа, как ошибалась, предположив, что знаю все его страхи, особенно в тот день у него в кабинете, когда он позволил мне уйти из его жизни. Я всегда верила, что его вынуждала отталкивать меня опасность, но не та опасность, которую он может представлять для меня. На протяжении нескольких лет из-за его уклончивых ответов я была вынуждена верить в большинство его аргументов, и в этом виноват Тобиас, но я устала обвинять его, ведь ошибались мы оба. С этой минуты я заканчиваю с догадками, потому что с этим мужчиной всё кажется не таким, как оно есть на самом деле. И только так смогу понять причину некоторых его поступков в прошлом. Ты боишься шизофрении? Боишься, что заболеешь, как твой отец? Мои глаза наполняются слезами. Женщина, с которой я разговаривал, Соня. Выдавливает он из себя, словно боится этих слов. Была психотерапевтом моего отца. Пока он находился на лечении, она начала вести со мной беседы. По её мнению, моей главной проблемой был страх. Порой, когда разум меня предавал, она помогала мне сосредоточиться. Для этого нет генетических тестов, но кое-что в моём поведении указывает на то, что я могу заболеть. Это тревога и обсессивно-компульсивное расстройство. Огромная разница. Когда твоему отцу поставили диагноз, ему было 28. Ты уже на 10 лет старше. Я ещё могу заболеть. Тобиас испуганно смотрит на меня. Ещё целых семь лет рискую, что болезнь проявится, но даже после истечения этого срока шанс ещё есть. Сесилия, это реально может случиться. И иногда я и впрямь теряю контроль над собой, особенно когда захлёстывает страх. Не мудрено при твоей-то работе. Вот она так говорит. Взгляд Тобиаса направлен вниз, и меня печалит, что он так сильно стыдится возможной болезни. Но она смотрит на ситуацию чуть реалистичнее, чем ты. Вероятность есть, Сесилия. Мне нужно, чтобы ты это признала. Ладно. Закрываю глаза и ненавижу себя за то, что несколько месяцев назад обозвала его трусом, потому что битва, с которой он сражается каждый день, делает его истинным героем. Он пересаживает меня на колени и проводит костяшками пальцев по моему подбородку. Тебе известны мои привычки. Ты видела, как в Вирджинии я сходил с ума. Меня постоянно терзало сомнительное состояние, похожее на такое, как... Когда он совершенно растерянный смотрит на меня, в его глазах виден страх. Я не смогу себя контролировать, если это со мной случится. Я не хочу, чтобы ты оказалась в такой же ситуации, как моя мать, которая одна растила ребёнка, пока её муж сходил с ума. По этой причине ты отказал мне, когда я к тебе пришла. Отчасти. Ты молода, Сесилия, но я уже лишил тебя многого. Чего ещё я тебя лишу? Я не настолько жаден. От его заявления моё сердце разлетается на миллион осколков. Можешь забрать всё, Тобиас, потому что я больше никому не подхожу и никогда не смогу. Для меня существуешь лишь ты один. И я знаю, о чём ты думаешь. Ты прав, я не смогу. Я никогда тебя не брошу. Уж точно не по этой причине. Никогда так что даже не проси». Тобиас молчит, потупив взор, и я снова заставляю его на меня посмотреть. «Проклятие, француз! Ты больше не сможешь от меня прятаться, понимаешь? Скажи, что веришь мне, Тобиас. Я никогда не оставлю тебя из-за этого. Что ранит тебя, ранит меня. Что пугает тебя, пугает меня!» Шепчу я, пока он водит носом по моему подбородку. «Если мы пойдем, заверяю я его, — то пойдем вместе». Ты больше никогда не останешься один. Никогда. Он смотрит на меня покрасневшими глазами. Если наступит время, когда я не смогу, хватит. Мы не будем это обсуждать. Вот теперь позволь мне быть реалистом. Уступаю, видя исключительное упорство в его взгляде. Мы сделаем это вместе, если только я не стану недееспособным, что подводит меня к следующему вопросу. Решать тебе. Что решать? Когда мы вернёмся к нашему делу, если вообще на это пойдём? А что насчёт твоих желаний? Чего желает мой король? Он тычется в меня носом. Ещё решаю. А пока игру ведёт королева.